Мыслить о дальних мирах 781 Утвердим сознание на мысли о дальних мирах 782 Поверх уставов земных долетают дальние зовы. Люди же должны осознать связь с дальними мирами. В этом их отличие и могущество. 783 Чем совершеннее дух, тем неизбежнее осознает он все глубокое страдание земной жизни. Между тем сам я твержу вам о радости. Такая радость может быть в осознании дальних миров. Многое ли значит страдание земной жизни, когда дальние миры стали для нас действительностью? Успейте немедленно осознать путь ваш в дальние миры. Только это расширение понимания жизни даст духу вашему основание пути радости. Иначе чему радоваться? Неизбежности воплощения, но без представления о будущем воплощении, будут лишь бессмысленным отрывком листа жизни. Таким мышлением человек получает право на радость и при устремлении может приблизиться к сотрудничеству с дальними мирами. 784. Если дух давно устремлен к совершенству дальних миров, то земная жизнь будет лишь собиранием осколков. 785. Даже день трудно пробыть без воды, так же тяжко нашему сознанию пребывать без освещения дальними мирами. 786. Философия древняя советовала мыслить о дальних мирах, как бы принимая в них участие. Настойчивость в указаниях о принятии участия показывает, что мысль о дальних мирах имеет большое значение. Сильны лучи планет, они выявляют воздействие на человечество, но мысль ассимилирует мощные токи. В мыслительном процессе человечество может, используя, воспринять дальние миры. Конечно, для такого восприятия нужно мыслить как о чем-то близком. Мысль создает вокруг себя особую атмосферу, в ней планетные токи могут притворяться и действовать благотворно. 787. Люди не желают погружаться в мышление о дальних мирах. Между тем, именно эти мысли будут хорошим очистителем сознания. На пространственных путях не будет зависти, злобы и грубости. 788. Для йога каждая нить сознания будет нитью дальних миров. 789. Как неслыханно красиво мыслить о кооперации с дальними мирами. Учение может сказать чутким – пробуждаясь, помните о дальних мирах. Отходя ко сну, помните о дальних мирах. 790. Как подражание дальним мирам изменяет отношение к окружающему, и пространственная работа перестает быть пустым звуком. 791. Понятие дальних миров нужно применить ко всему совершенствованию. 792. Скажем, бесповоротно идите от низшей сферы к дальним мирам, бесповоротно устремитесь к восхождению в беспредельность. И добавим, стремитесь беспредельно. 793. Но посмотрим на миры дальние, там жизнь утверждена красотою и устремлением достижений. Там огонь духа, там огонь любви. Там кажущиеся наросты земли притворяются в творчество огня. 794 Пойдем по восходящей дуге, сотрудничая с дальними мирами. Посмотрим с дальних миров на нашу планету. Тесно. Вопиет дух человеческий на коре. Взглянем с нашей планеты на дальние миры. Простор беспредельности. Ликует дух. 795 Надо стремиться к наиболее абсолютному. Наиболее абсолютное тяготение будет к дальним мирам. Красота земная теряется в сиянии лучей над надзвездных. Но чтобы вместить это сверкание, надо возжечь свои внутренние огни. 796. Дальние миры – наш явленный путь. Дальние миры – наше озарение. Дальние миры – Наш простор – мечты мощной Матери Мира, и дух человеческий, ищущий простор, имеет уявленные дальние миры. Скажем, недоступное может стать доступным, и лишение может стать достоянием, потому направим волю к беспредельности во всей ее красоте. Конец озвученной книги.